Перед августом гонцы привезли приказ царя по деревням и улусам оставить столько ратников, сколько надо для охраны казенок, кладовых и порядка, а остальные рати собрать в Свиярск и провести полевые учения. В этот раз казны государь не добавлял. Воеводы поняли, значит, все, теперь уже скоро но город еще жил по прежнему не роняя привычного трудового ритма и в эти последние дни и два не случилось в нем большого несчастья вот бывает же так что смекалистый даже порою изобретательный человек заботливый хозяйственный и допустит такую оплошку какую и юнцу нельзя простить мало того и сам не видит этой оплошки и никто не подскажет хотя она на виду всех Так случилось и с Терентием. За столом в своем доме сидел он с Фетьской Бровкиным. Они склонились над клочком бумаги, которая была испещрена какими-то знаками в виде палочек, закорючек и точек. Терентий молчал и по временам косился на Бровкина, а тот, водя пальцем по бумаге, пересчитывал знаки и затем осторожно вводил цифру сбоку каждой строки. Терентий в своей работе столкнулся с большим затруднением. Он плохо владел счетом. Бровкин, работающий тоже на Зелейном дворе, знал счет лучше своего друга и помогал ему в подсчете изготовленного из данного на двор зелья. Со двора вошла Любаша. — Ну, писаря, все написали. — Все, да вот заковыка вышла, — ответил Терентий кисло. — Расковычится. — — Не впервые вас эти заковыки уладятся, и в этот раз, — уверенно сказала Любаша и тоже подсела к столу. — Как живешь, Федя? — спросила она. — Давно я тебя не видела. — Даром, что в шабрах живем. — А что не заходишь к нам? — Да живу по-старому, — сразу покраснев ответил Бровкин. — А заходить? но ну, все не досуг что-то. Пади, какую-нибудь красную девицу нашел, вот и недосуг с ней стало, — улыбаясь продолжала хозяйка. Теперь уж Бровкин даже побагровил от смущения, он отвернулся и коротко проговорил. — Этого нет. — Чего еще выдумала, — сердито сказал жене Терентии, — нечто других разговоров нет. — Прости меня, дура, Феденька, — спохватилась Любаша и впрямь. Не в свое дело лезу, и она ловко перевела разговор на другое. Говорили о тете Паше. Бровкин в скупых, но очень теплых словах отзывался о ней. Вспоминали первые месяцы жизни на круглой горе, дни стройки города многое другое. «Как сон! — сказал Любаша. — Давно ли? Дремучий лес до да коряги здесь были. А теперь следа нет. Вроде век вековечный стоит на горе этот город». И дома наши, и вся эта улица. Она посмотрела в открытое окно. Предзакатное солнце розоватым теплом обливало домики на противоположной стороне улицы. От дома Терентия и соседних с ним легла длинная тень через всю улицу, и пыльная дорога как будто отдыхала в ней после долгого знойного дня. «Надо повечерять», — сказал Любаша, вставая. — А я пойду, — поднялся и Бровкин. — Куда ты? — по с нами, а потом пойдешь, — предложила Любаша. — Нет-нет-нет, спасибо. Снова засмущался и вспыхнул Бровкин. — Идти надобно на. и он, распрощавшись с хозяевами, поспешно ушел. — Чудной этот Федька, — сказал Любаша, когда гость стукнул калиткой. — Все время краснеет, как девушка говорит, мало, несмелый какой-то.